38 восемь. Да, Афина. Я не вегетарианка, да и в целом не придерживаюсь каких-то определенных идеологических убеждений, но в детстве и юности у меня были хорьки и морская свинка. Я их очень любила. Может быть, этот факт сыграл ключевую роль, и теперь, когда вижу натуральный мех, Я буквально представляю, каким образом он был получен. Я люблю шубы, и эта розовая красавица сама по себе прекрасна. Но она была бы еще более прекрасной, если бы была искусственной. А так? Я испытываю тихую грусть и жалость к невинно загубленным пушистым зверькам. И одновременно безуспешно пытаюсь это скрыть. Ведь Миша, он старался. Я до сих пор еще не отошла от белоснежного букета роз, который мне пришлось перехватить обеими руками. И сейчас сладкий, свежий розовый аромат топит с собой все пространство автомобильного салона. Не просто салона, лимузина. Миша заказал лимузин. И пусть у меня с этим видом транспорта связаны не самые лучшие воспоминания так как на выпускном в точно таком же меня жестко укачало, и классная руководительница решила, что я напилась. А я на тот момент даже к газировке относилась с опаской, и потому, помимо позора перед одноклассниками, мне пришлось убеждать плачущую маму, что я не пью. Тем не менее, Мишины старания я не могу не оценить. На глазах набухают слезы, а к горлу подкатывает ком. твою мать Мученически тянет угрюмов, завидев мои повлажневшие глаза и явно неправильно все истолковав. «Как я не додумал раньше!» — обреченно качает головой он. «Девушка, разговаривающая жужликами и улыбающаяся коромысликом, не может носить натуральную шубу!» Делает вывод Миша и бьется затылком о подголовник. Он выглядит побитой собакой, такой на трогательный и несчастный, что мне хочется броситься ему на шею и обнять. Но я не решаюсь, а лишь беру шубу в руки. В конце концов, Миша живой, а этих несчастных норок все равно уже убили, и помочь я им ничем, кроме бережной носки и правильного хранения, не смогу. Миша, спасибо. Мне очень нравится. Она такая, такая, задумываюсь на секунду, подбирая слова натуральная и... и... дорогая, что мне страшно даже держать ее в руках, не то что носить. Тороплюсь успокоить Мишу, ведь он так старался, и он не виноват, что у меня пунктик, касаемо хорьков и норок. Миш, а что все это значит? Пытливо заглядываю ему в глаза. Цветы, лимузин. Мне очень приятно, но шуба. Очень дорогой подарок, как его принять? «Легко и просто», — дергает бровью Миша. «В конце концов, ты мне помогаешь. Может быть, я хочу отблагодарить». «Это перебор», — качаю головой. Он на миг раздраженно поджимает губы, будь-то в последний момент проглатывает готовые вылететь слова, и, шумно выдохнув, предлагает. «Давай до ресторана доедем, и там разберемся, перебор или нет». «Давай», — соглашаюсь но даже договорить не успеваю, как меня бросает вперед, и наш лимузин, издав странный звук, резко останавливается прямо посреди дороги. — Что случилось? — орёт Миша водителю, перекрикивая звуки автомобильных клаксонов, которые мгновенно доносятся со всех сторон. Водитель молчит, пытаясь заново завестись, а потом не слишком-то тихо матерится и вылетает из лимузина. Я кручу головой по сторонам, Вглядываюсь в запотевшее окно и понимаю, что мы стоим не просто посередине дороги, а в третьем ряду, да еще и в жуткой пробке. Водитель открывает капот, что-то дергает там, потом снова трусцой подбегает к двери и ныряет в лимузин. Снова пытается завести, матерясь уже в полную силу. Кошусь на Мишу и вижу, как у него натурально начинает дергаться глаз. Взгляд, устремленный в спину водили, колючий и одновременно беспомощный. Кулаки сжаты. Да они издеваются. С чувством бормочет угрюмо в себе под нос, а затем громко на весь салон. «Что, шеф, приехали?» «Приехали», — со скорбной миной подтверждает мужик. «Все. Вам это... Лучше такси бы вызвать, если торопитесь». «Да где ж я так нагрешил?» — взрывается Миша, подняв глаза к потолку. «Да что ж за наказание это такое? Да почему у меня все через жопу?» Страдальчески причитает он. «Ты точно хочешь замуж за такого, как я?» Внезапно впивается в меня взглядом. «Чего?» — у меня отвисает челюсть. «Я настолько обескуражена, что мне даже плевать, насколько это может быть некрасиво. Миша судорожно выдыхает и продолжает себя линчевать. Черт с ним, с этим сегодняшним невезением. Обычно мне вполне фартит. Чистит он, хмурясь и бегая взглядом по моему лицу. Хотя это судьба, наверное, бережет тебя от меня. Я ведь не идеальный. Покаянно. Ты? Охаю, прикладывая ладонь к груди. Да ты самый лучший. Не спорь, я черствый и иногда бываю грубым, и почти всегда равнодушным. «Да ты самый добрый человек из тех, кого я знаю, и ты неравнодушный. Ты очень чуткий и внимательный», — настаиваю я. «Я ужасный отец», — рвано выдыхают угрюмов. «Слава бы с тобой ни за что не согласился», — перебиваю его на эмоциях, повышая тон. «Сама не понимаю, как и когда это происходит», но мои руки уже обвивают Мишину шею, а пальцы ласково перебирают короткие волосы на затылке. Миша, я бы все отдала за то, чтобы у меня был такой папа, как ты. Когда я смотрю на вас со Славой вместе, мне плакать хочется от того, как топит ощущением тепла, исходящим от вас. Понимаешь? Просто ты очень чувствительная. А у меня куча недостатков, настаивает Миша. Обычно по утрам у меня скверное настроение, я терпеть не могу, когда занята в туалете. Я постараюсь надолго не занимать. Издав нервный смешок, обещаю. Во мне эмпатии как в полене. А тебе она нужна. Ворчит Миша, дотрагиваясь костяшками до моего лица и нежно гладя щеку. У меня ее в переизбытке. Я с тобой поделюсь. Снова обещаю, отзываясь на эту ласку. Миша поднимает ко мне глаза. Я постоянно торчу на работе. Признается, и его голос вздрагивает чем-то очень похожим на робкую надежду. Мне не нужна нянька. Я сама, она и есть. Улыбаюсь ему еще шире и тихонько всхлепываю от подкатывающих эмоций. Я буду ждать тебя с работы. То есть... Угрюмов задумчиво почесывает подбородок. «Я тебя устраиваю?» — спрашивает хрипло, и в глубине его расширенных зрачков вспыхивают искры. Улыбаюсь, ощущая к этому большому, взрослому мужчине любовь размером с солнца. «Не сомневайся», — заверяю. «И ты готова принять?» Бормоча, Миша лезет в карман парки и достает оттуда маленькую атласную коробочку. Смотрю на нее, и перед глазами от взбесившегося пульса расплывается. «Это то, что я думаю?» Я до последнего воспринимала наш разговор несерьезно, но реальность упорно доказывала, что подшучивала здесь только я. «Боже! Если сейчас у меня случится разрыв сердца, и я не успею прохрипеть заветное «да», он поймет, что я согласна». Миша аккуратно, сознанием дела, открывает футляр, и вместо него руки подрагивают у меня. Опускаю взгляд на раскрытую коробочку, и мои глаза увеличиваются до критических размеров, когда смотрю на кольцо с камнем, которым при желании убить можно. Это неаккуратное тоненькое колечко с миниатюрным камушком. Это кольцо, которое невооруженным глазом можно разглядеть из космоса. Хочется верить, что оно не сломает мне палец и не сделает четырехпалый. Господи, Миша! Ну какой ты... Афина Робертовна Мишина! Вы... Он начинает торжественно и сипло, крепко сжимая мои пальцы. А у меня губы дрожат, и вся я вибрирую, как натянутая гитарная струна. Ну чё, такси вызвали?» Внезапно в нашу идиллию врывается прокуренный бас водителя-лимузина. Вздрагиваем с Мишей одновременно, переводя на мужчину стеклянные глаза. Он, запустив в салон запах сигарет и зимней загазованной дороги, плюхается, как ни в чем не бывало на водительское сиденье, и хлопает дверью. «А то это! Сейчас уже эвакуатор подгребет! Не в гараж же мне вас таранить!» Водитель расплывается в извиняющейся улыбке. Переглядываемся с Угрюмовым. Миша раздраженно откашливается и громко щелкает крышкой, закрывая коробочку с кольцом. «Понятно». Ворчит, сверля мужчину тяжелым взглядом. «Я на вас жалобу напишу». «Это пожалуйста», — беспечно отмахивается тот. «Не переживай, сейчас такси вызову». Успокаивает меня Миша, ныряя ладонью в карман куртки и пряча в нем коробочку. Начинает суетливо собираться, явно сгорая от неловкости и делая вид, что кольцом мне приснилось. Но оно мне не приснилось. И мое «да» распирает меня изнутри, как ядерный взрыв. Смотрю на карман, едва сдерживая слезы. Там, там мой булыжник. Шумно вздохнув, я наполняюсь решимостью и сбрасываю с себя пуховик ловя при этом бегающий по салону Мишин взгляд. — Что ты делаешь? Нам же выходить! Бормочет Угрюмов, поднимая колбу брови. Молча сую ему свой пуховик и надеваю розовую подаренную шубу. Миша медленно моргает, и его рот приоткрывается. Подтягиваю к себе пакет и, расстегнув на глазах у оторопевшего Угрюмова сапоги, переобуваюсь в туфли. забираюсь сиденья цветы. «Там снег!» — настороженно предупреждает Миша. «Выходи!» — кивнув ему на дверь, командую в ответ я. «Шевелись!» — угрюмов. Проведя нервным движением ладонью по затылку, Миша, прихватив пакеты, подчиняется и вываливается из салона лимузина прямо на третью полосу загруженного проспекта, по которому из-за снегопада еле ползут машины. Прижав к груди букет, Я протягиваю Мише свободную руку и, приподняв подбородок, грациозно ступаю каблуком в дорожную слякоть. «Богиня!» – комментирует Миша, не сводя с меня восхищенных глаз. Нервно счастливо смеюсь. Кожей чувствую заинтересованные взгляды водителей из медленно ползущих рядом машин. В розовой натуральной шубе с шикарным букетом из белых роз и на шпильке Я чувствую себя неотразимо среди выхлопных газов и грязных авто. Встречаемся с Мишей глазами, и он медленно оседает на одно колено прямо на мокрый асфальт, перехватив пуховик и пакет под левую подмышку. Повозившись, снова достает коробочку. Нам сигналят. Я вся красная от удовольствия, смущения и общего безумия ситуации. Афина, выходи за меня. Просит угрюмов, стоя коленом в грязной мутной жиже. Зажимаю рот ладонью. Хочется то ли плакать, то ли смеяться. Водители сигналя подбадривают меня. Кто-то свистит из открытого окна. «Выходи уже!» орёт какой-то мужик из грузовика. «Соглашайся!» Кричит женщина, выглянув из окна скорой помощи. Возгласы летят со всех сторон и это так будоражит, что меня потряхивает. Да соглашайся уже, мужика в луже держишь, кто-то ругается. Сомневаешься? Мишины глаза лихорадочно блестят, на бородатых скулах выступает что-то подозрительно похожее на румянец. Ты можешь сомневаться хоть каждый день, не страшно, потому что каждый день я готов доказывать тебе, что ты не ошиблась. Я буду стараться. Уверенно обещает. Так каким будет твой положительный ответ? Я хохочу, чувствуя, как слезинки готовы сорваться с ресниц, а потом обнимаю плечи Миши и поднимаю его с колен. Повиснув на шее, часто-часто киваю. Это... да? Он заглядывает мне в глаза. Это... да-да-да! Мой ответ практически полностью тонет в сигналах машин, но я вижу по серо-голубым глазам, что тот, кому он предназначен, всё услышал. Дыхание перехватывает, когда крепко меня обняв, мишин набрасывается на мои губы, и я словно заново рождаюсь.